79. Харрисон и Боб вышли из машины не сразу. Наверное, совещались и решали, что делать. Переступив порог, они приветствовали нас так, словно ничего особенного в хижине не происходило. «Думаю, вы успели наговориться», — заметил Боб. Они с Харрисоном уселись за стол. Стоять остался я один. «Иди сюда, Джонни», — позвал Харрисон. «У нас серьезный разговор, время не в обрез!» Я узнал этот тон. Сейчас со мной говорил не старый друг, с которым мы слушали в ИХУ. Ели печенье Лорен и болтали обо всем на свете. Со мной говорил шериф, человек, привыкший отдавать приказы. Я сел. Трое старых приятелей расположились по одну сторону стола, мы с Мэгги по другую. «Что случилось у тебя дома, Джонни?» Без обеняков начал Харрисон. Мы приехали и увидели какого-то человека. Мэрла оборвал меня Харрисон. Говори как есть, Джонни. Я кивнул. Мы решили бежать, вызвали полицию, спрятались в лесу и в конце концов добрались сюда. Откуда вы узнали про хижину, спросил Боб. Я слышала ваш вчерашний разговор, призналась Мегги, и спрятала в машине телефон с включённой навигацией. Боб вздохнул и улыбнулся. Видите, ребята, он посмотрел на отца, потом перевёл взгляд на Харрисона. Всё проще простого. Телефон с включённой навигацией. Мир меняется слишком быстро, нам старикам не угнаться. Мы не знали, что здесь найдём, подчеркнула Мегги. Тимберт позвонил мне, как только получил вызов, сказал Харрисон, возвращаясь к истории с Мерлом. Мы помчались к тебе и никого не нашли. Мы с Мегги переглянулись. В чём дело? Отставной шериф смерил нас пытливым взглядом. Игры кончились, пора говорить начистоту. Он выследил нас в лесу, объяснил я. Как чёрта в бойскаут, у него был ствол. Всё обошлось поспешно, сказала Мегги. Мэрл думал, что Марк и Джонни что-то сделали с его дочерью. Фрост вбил ему в голову эту мысль. Трое друзей многозначительно посмотрели друг на друга. «Мы должны выяснить, что случилось с той ночью», — спокойно сказал отец. «Точно!» — подхватил Харрисон. «И постараться понять, что будет дальше!» Мы с Мэгги кивнули. «Ты убил эту девушку, Джонни!» — выстрелил Харрисон в упор. Отец опустил глаза. «Нет!» — выпалил я. «Я ее вообще не знал!» Харрисон поднял руку, призывая меня не кипятиться. Облекать мысли в слова было нелегко, и, честно говоря, попросту не хотелось. Мегги пришла мне на помощь. Мы считаем, что эта девушка или кто-то ещё дал Джонни неопробированный препарат, который разрабатывали в Медитеке. Он вызвал провал в памяти. На самом деле, всё было немного сложнее, но суть такова. Скорее всего, пришёл мой черт говорить. Возможно, её убил Марк, неохотно признал я. Когда действие ЭСХ того препарата кончилось и я очнулся, он сразу мне позвонил. Я всё ему рассказал, и он приехал ко мне. Сколько времени прошло? Около получаса. Нет, сколько времени прошло с момента, когда ты очнулся до звонка? Точно не знаю. Я взглянул на Меги, она кивнула мне: "Продолжай". Это ещё не всё. Когда я очнулся, на полу лежала мёртвая девушка, а рядом ругер и пустая бутылка. Всё выглядело так, будто я убийца. Я заметил, как отец и Харрисон переглянулись. Я плохо соображал, добавил я, и решил выбросить бутылку в озеро. На обратном пути, неподалёку от гребня ящера, мне попался фургон. Людей в нём не было, зато было оборудование для слежки, а камера показывала мою гостиную. Боже правый, воскликнул отец. Продолжай, пожалуйста, попросил Харрисон. Пока я был в лесу, кто-то убрал труп. А когда вы узнали, что девушка работала в медитеке? Через несколько дней. Как? эта долгая история вступила Мегги. Мы нашли полу в интернете, а потом Марк нам о ней рассказал. Это было вскоре после дня рождения. Харрисон кивал в такт моим словам. Твой черёрт, рассказывать это. В ночь на 2 мая я был недалеко от твоего дома, Джонни, вступил отец. Как ты теперь знаешь, я не показывался тебе на глаза, но время от времени наблюдал за тобой со стороны. Я услышал выстрел, испугался, бросился на звук и был на месте примерно через 20 минут. Когда я подходил к дому, датчики зафиксировали мое присутствие, и на веранде зажглись фонари. Я подождал минут пять-десять, потом услышал в гостиной странные звуки и решил войти. Тело девушки было накрыто простыней. Я кинулся к тебе и убедился, что ты жив и, по всей видимости, не ранен. Что касается той бедняжки, то я сразу понял, что она мертва. Еще до того, как пощупал артерию на шее. На столе стояла бутылка. В тот момент убийца наверняка был в доме, пояснил Боб. Он накрыл труп простынёй, чтобы вынести, а ты, Джонни, ему помешал. "Разумеется", согласился отец. Ты зашевелился, начал что-то бормотать, видно было, что вот-вот проснёшься. Я, если честно, растерялся, сообразил только, что надо поскорее связаться с Харрисоном. У меня есть телефон на всякий пожарный случай, но тогда я, как на грех, оставил его дома. Я вышел во двор, заглянул в окно и увидел, как ты пытаешься привести девушку в чувство. У меня камень с души свалился, ведь это означало, что ты не хотел причинить ей зла. Отец потупил взгляд, словно устыдившись тогдашних подозрений. Я не причинял ей зла, твёрдо сказал я. Знаю, но что бы ты подумал на моём месте, проговорил отец еле слышно. Я шёл за тобой до самого озера, а потом решил вернуться в хижину и позвонить Харрисону. Дальше рассказывал Харрисон. Перво-наперво я позвонил Марку и сказал, что Эд заметил в доме что-то странное. Уточнять, что именно, я не стал. Марк сказал, что он в курсе, что вы уже поговорили и с тобой всё в порядке. Как он всё объяснил, поинтересовалась Мегги. Сказал, что у Джонни было что-то вроде галлюцинаций, но теперь всё прошло. За столом повисло молчание. Получалось, что Марк солгал. Вот зачем я приезжал к тебе на следующий день, Джонни сказал Харрисон. Понятно. Видишь ли, виноваты, сказал Боб. Мы не знали, что эта девушка делала в твоём доме и кто её убил. А рассказав то, что знаем, веско произнёс Харрисон: то немногое, что знаем, мы привлекли бы к тебе внимание федералов и ещё сильнее усугубили бы твоё положение. Мегги по очереди окинула взглядом каждого из нас. Мы можем рассказать федералам о препарате, который разрабатывали в Медитеке. Она словно пыталась убедить не только нас, но и саму себя. По крайней мере, он существует в реальности. И это объясняет, почему Джонни ничего не помнит. Боб покачал головой. Ошибаешься, детка. Так мы сделаем только хуже. С этим было не поспорить. Федералы сочли бы, что я совершил убийство и забыл об этом. Это несправедливо по отношению к Полли, заявила Мегги. Я думал так же. Мы не знаем, что она делала в Carnival Falls, возразил Харрисон. Марк об этом ничего не говорил. Если вы вообще знал, добавил я. Остальные промолчали. Харрисон и Боб, понимающе переглянулись. Судя по всему, они были готовы поверить в виновность Марка. Я понимал, что такое возможно, но не хотел с этим мириться. Нам нужно решить, что делать дальше, заявил Харрисон. Сзнаваться во всём федералам и будь что будет или сохранить тайну. Так, значит, делаются дела в Б-клубе, подумал я. И вот ещё что вам надо знать, добавил отставной шериф. Сегодня я говорил с агентом Фростом, он сказал, что ФБР собирается закрыть дело. Как, спросила Мегги за всех нас. Единственным, кого нисколько не удивила эта новость, был Боб, согласно кивавший на каждое слово Харрисона. Это не значит, что они прекратят искать Полу, объяснил тот, но следствие по делу Медитека закончено. Мне это показалось полной бессмыслицей. Фрост сказал, что не сомневается в виновности Марка, но без него довести расследование до конца невозможно. А что, если это очередная уловка, возразил я. Фрост и Белл показались мне весьма настойчивыми людьми. С какой стати они решили пойти на попятную? Это не уловка, Джонни, ответил Харрисон. Я знаю, как работают федералы. Есть правила, которых они не нарушают. Если сказано, что дело закрыто, значит, оно закрыто. «Это все только усложняет», — вздохнул Боб. «Нам нужно проголосовать. Мнения Билла и Ричарда нам известны, они противоположны и потому друг друга обнуляют. Так что решение будет принято за этим столом. Кто за то, чтобы поговорить с Фростом, поднимите руки?» Я поднял руку. Харрисон последовал моему примеру. Отец сидел неподвижно, Боб неодобрительно качал головой. Мы все как один повернулись к Мегги. "Я против", сказала она.